В прошлый раз забавно получилось, как фрол Лукич, проигравшись, цветочек на пяльцах вышивал, да все пальцы себе иголкой и стыкал. Все радостно засмеялись, кроме стриженного кружком бородатого господина, на котором фраг сидел довольно косо. И то матушка Амалия Казимировна потешились над купчиной. «Так мне дураку и надо», – смиренно проговорил он, напирая на «о». «Да только при честной торговле долг платежом красен. н м е д н е е мы перед вами рисковали, а нынче неплохо бы и вам рискнуть». «А ведь прав коммерции советник», – воскликнул адвокат. «Голова? Пускай и Амалия Казимировна смелость явит. Господа, предлагаю». Вот из нас, кто вытащит фант, потребует от нашей лучезарной, ну, чего-нибудь особенного. Правильно, браво, раздалось со всех сторон. Не как бунт, пугачевщина, засмеялась ослепительная хозяйка. Чего же вы от меня хотите? Я знаю, стрял Ахтырцев, откровенного ответа на любой вопрос. Чтоб не вилять, в кошки-мышки не играть. И непременно с глазу на глаз. «Зачем с глазу на глаз?» Запротестовал капитан. «Всем будет любопытно послушать». «Когда всем, то откровенно не получится», сверкнула глазами Бежецкая. «Ладно, поиграем в откровенность. Будь по-вашему. Да только не побоится счастливец правду от меня услышать. Невкусной может получиться правда-то. Граф насмешливо вставил Картаве на истинно парижский манер. Дрожу при одной мысли. Ну ее, правду, господа. Кому она нужна? А Может, лучше сыграем в американскую рулетку? Как? Не соблазняет? Ипполит, я, кажется, предупредила, метнула в него молнию богиня. Повторять не буду. Про то ни слова. и п а л и т немедленно умолк и даже руки вскинул, мол, нем как рыба. А проворный капитан тем временем уж собирал фуражку фанты. Эраст Петрович положил Батистовы й отцовский платок с монограммой П.Ф. Тянуть поручили гладкому Антону Ивановичу. Первым делом он достал из фуражки сигару, которую сам туда положил, и в к р а т ч и в о спросил. «Что сему Фанту?» «От баранки дыру», – ответила отвернувшаяся к стене Клеопатра, и все, кроме Гладкого, злорадно расхохотались. «А сему?» – безразлично извлек Антон Иванович капитанов серебристый карандаш. «Прошлогоднего с н е г у Далее последовали часы «Медальон», От рыбы уши, игральная карта, мои соболезнования, фосфорные спички, правый глаз Кутузова, янтарный мундштук, пустые хлопоты, 100-рублевая ассигнация, три раза ничего, черепаховый гребешок, четыре раза ничего, виноградина, шевелюру Ареста Кирилловича. Продолжительный смех в адрес абсолютно лысого господина и а С Владимиром в петлице. Гвоздика? Этому никогда и ни за что. А фуражке остались всего два фанта. Платок Эраста Петровича и золотой перстень Ахтырцева. Когда в пальцах объявляющего искристо сверкнул перстень, студент весь подался вперед и ф а н д о р и н увидел, как на прыщавом лбу выступили капельки пота. «Этому, что ли, отдать?» – протянула Амелия Казимировна, которая, видно, прискучила развлекать публику. Ахтырцев приподнялся и, не веря своему счастью, сдернул с носа пенсне. «Да нет, пожалуй, не ему, а последнему», – закончила мучительница. Все обернулись к Эрасту Петровичу, впервые приглядываясь к нему всерьез. Он же последние несколько минут, по мере увеличения шансов, все лихорадочнее обдумывал, как быть в случае удачи. Что ж, сомнения разрешились. Стало быть, судьба. Тут, сорвавшись с места, к нему подбежал Ахтырцев, горячо зашептал.